Глава т р е т ь Вот же хитрый сволочь! Я столько говорил, распинался, а он одним, пусть и очень смелым жестом, сразу вывел себя на лидерские позиции. Наполеон, д о м о р о щ е н н ы й тот же тоже был к о р с и к а н ц е м если я верно помню историю моего мира. Хотя на Наполеона он внешне не похож, скорее молодого Алена Деллона напоминает. Правильные черты лица, гармоничные пропорции. Голубые, как небо, глаза. Аристократ с обложки не меньше. Чувствую, у девушек этого мира после такой выходки появился новый кумир. Впрочем, что это я? Мне же наоборот его поступок на руку. Мне же не хотелось становиться лидером столичных рыцарей, и вот он выход. Спорный, конечно, выход, но хотя бы такой. Да, ход Крикса явно произвел на всех рыцарей неизгладимое впечатление. Жалею, что их лица скрыты забралами. Хотел бы взглянуть на мимику Рейгов в этот момент. Даже мне и то сложно держать нейтральное выражение. Почти половину минуты все стоят без движения, а вернувшийся в излом Крикс расслаблен так, будто то, что он сделал, это так мелочь. Актер из него получился бы хороший. Вообще парень он куда как более любопытный, чем мне показалось при первой встрече. Впрочем, если он действительно из герцогской семьи, то получил отличное образование, как раз для подобных случаев. Его должны были учить риторике и как держаться на публике, а также чувствовать выгодный для себя момент. Вопрос только, зачем он это вообще сделал? Нет, понятно уже, что за свою семью он не боится, и не потому, что они аристократы и могут себя защитить. А потому как ему на них плевать? А может даже рад будет, если от его поступка им станет плохо. Да, это может даже быть одним из мотивов, не основным, разумеется. Трудно. б у д ь он старше мне было бы легче просчитать мотивацию ю н о г о р е й г а но в его возрасте, а ему между в о с д ю и девятнадцатью, мотивом может выступить вообще что угодно. Вплоть до того, что он так поступил, чтобы показать мне, он может то, что мне сделать страшно. И судя по взгляду, брошенному на меня перед этой выходкой, в котором сквозило: смотри, как я могу. Версия не такая и безумная. Возможно, кстати, так и есть. Уступив мне в танце мечей, ему нужно было хотя бы как-то компенсировать тот проигрыш. А может, все гораздо глубже? Скорее всего, у него не было одной цели, а сложилось несколько факторов разной значимости, как это чаще всего в жизни и бывает. Общую неподвижность р ы ц а р й нарушает Галей. Он делает шаг вперед и протягивает мне ладонь. Пожимаю руку в кольчужной перчатке. Слова не нужны, они будут лишние сейчас. Все понятно и без них. За Галеем ко мне подходит Квинт, за ним Шико. После две девушки, подпрыгнув, буквально повисают на мне. Хорошо, что я в проекции, а то их броня в реале могла бы поцарапать. Следом за с е с т р а м и ж м у р у к и и остальным тем, кто остался в Ризве. На крика, с кстати, реакция не такая. Да, с виду те же рукопожатия, но какие-то зажатые. Нет, ему тоже рады, но видимо то, как он чудил, пока искал меня, просто так по щелчку пальцев не забывается. Остальные одиночные рейги также не остались р а в н о д у ш н ы к нашей клятве. Но тут есть один ключевой нюанс. Мне казалось, что после моих слов. Желающих вступить в рисв будет больше, и вроде так оно и было, но поступок Крикса и наша клятва перед людским морем внизу многих отпугнули. То есть, возможно, кто-то и был готов присоединиться к организации, только теперь, если они просто выйдут вперед, скажут нужные слова, это будет смотреться бледно на фоне устроенного нами представления. Вот и остались те, кто, возможно, собирался присоединиться, стоять на месте. Обидно, но с этим уже ничего не поделать. Остается только надеяться, что со временем сомневающиеся все же склонятся к правильному решению. Тем не менее все складывается куда удачнее, чем мне казалось, когда только бежал сюда. Правда, не так хорошо, как могло бы быть, но это уже как раз то, что в народе называется аппетитом, который приходит во время еды. Впрочем, еще ничего по сути не решено. Да, первый приступ злости и побуждение махать мечами я вроде погасил, и вроде это не мало, но делать то с ситуацией что-то надо. Мы, а теперь я могу говорить именно так, пока я думал и взвешивал. Крикс начал речь первым. Не только р и с но и все рыцари города вели себя слишком расслабленно. Поверьте, я много колесил по миру, а за пять м е с я ц е в после инициации встречал прорывы в шести разных городах. И только здесь в и л ф л и е с е столкнулся с такой расслабленностью и наплевательским отношением к собственной безопасности. При этом я не спорю с тем, что Кра, Томас и Майя многое сделали для всех нас. Открыться миру это был их выбор, как и мой сейчас, стать также открытым рейгом. Но все остальные? Почему все так беспечны? Неужели никто не понимает, что мы для властей в лучшем случае инструменты? Да, полезные из-за страха перед прорывами, но не более. Он переминается, будто в неуверенности, но я вижу, что этот жест театрален. Я знаю, о чем говорю. Я рос среди перевертышей. Для них все в комнате течет истинная кровь, не более, чем слуги, и иначе быть не может. Они только себя считают настоящими людьми, а остальные только мусор у их ног. А с инструментами можно обращаться как душе угодно. Главное, чтобы работал. Шантаж, тихая и незаметная вербовка, посулы, подкуп, как деньгами, так и чем-то другим. Нет, это не значит, что мы должны отгораживаться стеной от внешнего мира. Это значит, что мы точно должны проводить линию. Есть мы, и есть все остальные. Он говорит во многом правильные слова, явно изливает то, что у него давно наболело. Но из-за юности и неопытности в таких вопросах делает это совершенно не вовремя. Вот зачем он сейчас это говорит. Да, все верно сказано, но совершенно не к месту. Рыцари собрались здесь на крыше этого здания совсем по иной причине, а не для того, чтобы слушать его выстраданные с е н т е н ц и и Я сам выступал перед публикой мало, зато вдоволь насмотрелся на то, как это делают профессионалы. Не знаю, как моя речь смотрелась со стороны. Но монолог Крикса, несмотря на технически почти безупречную подачу, за исключением множества я в его словах, явно не находит того отклика, который он ожидал от аудитории. А все потому, что каждому слову нужно свое время, и он с этим расчётом ошибся. Его смелый поступок с открытием лица миру можно было использовать куда как с большей пользой, д о нести важные сейчас именно в данный момент мысли. Мне даже немного обидно за упущеный н шанс. Так, а вот это плохо. Спонтанно получилось так, что все рыцари стоящие на крыше поделились на две кучки: те, кто в ризве, и те, кто вне организации. Понимаю, что разделение вполне закономерное, ведь к нам с Криксом подходили и приветствовали, но тем не менее это может стать очень плохой предпосылкой. А если так, то надо эту тенденцию погасить на корню. Как только Крикс прерывается, я делаю прыжок и встаю на антенну связи, что возвышается на полтора метра. На мое неожиданное движение народ среагировал так, как мне и нужно. Во-первых, все смешались в одну кучу, а во-вторых, Крикс замолчал, не став продолжать речь. Отлично. Теперь главное не профукать момент, как сделал это безрассудный Рейк. Есть время для слов и есть время для действий. Слов на сегодня достаточно. Делаю паузу на пару вздохов. Кто не согласен со мной, даю возможность высказаться. Но все молчат. Даже Крикс, который, кажется, понял, что его пламенная речь была сказана не вовремя. Наступает опасный момент. Я хочу надавить, и мне кажется, что время выбрано удачно. Но если ошибусь, то есть риск за одно предложение похоронить все сделанное и сказанное ранее. Тем не менее, если не обострить ситуацию. То Крикс соберется с мыслями и на волне своего поступка сможет направить р е й г о в в одну только ему известную сторону. А с учетом того, что он, как мне кажется, искренне ненавидит всех перевертышей, подобное может привести как раз к тому, чего я всеми силами и стараюсь не допустить. Кто готов не размахивать клинком направо и налево, пылая праведной жаждой мести, а делать дело? Поднимите руки! За это утро уже было достаточно сказано, чтобы те, кто стоит на крыше, смогли определиться, в какую сторону они хотят идти. Поэтому меня не сильно удивило полнейшее единодушие рейгов. Единодушие, выраженное в поднятых вверх руках. Рыцари Ризвы и свободные рейги Навилтера. ь Готовы ли мы действовать совместно, не взирая на то, состоите вы в организации или нет, чтобы смерти Жанны, Томаса, Макса и Андре. Не остались безнаказанными. Специально перечислил погибших по именам. Насколько помню, такой ход позволяет затронуть личностные струны в душах тех, к кому обращаешься. На секунду чувствую себя беспринципным манипулятором, но это мимолетное ощущение быстро проходит. Внимание р е й г о в полностью сосредоточено на мне, но это не может продолжаться долго. Надо пользоваться моментом. Галей, поворачиваюсь к одному из самых уважаемых р е й г а ф р и з в а Тебя знают и доверяют многие. Готов ли ты взять на себя координацию, стать тем, к кому стекается вся информация, если т ь у тебя время на это? Правильно ли я поступаю, не ограничившись общими словами и лозунгами? Ошибка это или нет очень скоро станет понятно. Время? Он немного удивлен этому вопросу. Есть. Я буду здесь на этой крыше, пока позволит запас праны, и буду появляться здесь каждый день. Я не уверен, что справлюсь, но жилистый Рейк расправляет плечи. Ты прав, никто кроме нас. Рекс, ой, по тонкому льду хожу. н о нужно придумать ему занятие, иначе предоставленный сам себе парень, поглощенный желанием отомстить за любимую девушку, способен натворить много бед. Надо встретиться с куратором от замка. И сверить то, что он скажет, с тем, что мы узнаем к тому времени. Мои слова недоверия по отношению к п е р е в е р т ы ш а м явно благосклонно восприняты Криксом. Он даже кивает удовлетворенно. Впрочем, не он один. Как я успел заметить, многие рыцари достаточно предвзято относятся ко всем клановым. Обычно с куратором встречались Макс или Майя. Отступает наша к р е к с Ты не знаешь, как с ним связаться? Знаю, но... Или ты знаешь, где найти Маю? Нет, парень трясет головой, будто прогоняя какие-то мысли или страхи, а затем расправляет плечи, словно приняв какое-то важное для себя решение. Хорошо, ты прав, кто-то должен это сделать, и я точно с этим справлюсь лучше, чем Леонид. Названный рыцарю, услышав свое имя, насмешливо фыркает за забралом, но не произносит ни слова возражения. А затем, шагнув вперед и кивнув стоящему рядом Шика, заговорил. По поводу Майи, ее надо найти, пока не натворила дел. Я и Шико знаем о ней больше остальных, так что возьмем на себя ее поиски. Черт, я сам собирался заняться именно этим, но отказывать парням сейчас не лучшее время, так что кивком соглашаюсь с ними. Мы вперед выдвигается Тора, не выпуская локоть своей сестры. Мы немного разбираемся в фармакологии. Девушка стесняется и смотрит вниз, но продолжает говорить. Мы проследим за теми, кто исследует к р ы с и н ы й газ, и узнаем, чем отравили ребят. Молчащая Кэйл согласно кивнула, не поднимая взгляда. Один из моих родственников работает в полиции. Как только девушки отступают, вперед выходит к в и н т В общем, я знаю, где и кого слушать. Не официальные отчеты, а где говорят все как есть. Не сегодня, но дня через три может получиться выведать все, что знают копы. Он переминается с ноги на ногу. Только мне нужны будут помощники, один я не справлюсь. Четверо рыцарей не из Ризва, которые до этого только слушали, поднимают руки в ответ на эти слова. А я бы прогулялся до замка, с усмешкой произносит Крикс. Поброжу, послушаю. Честно, никого убивать не буду. Стой! В ответ на эти слова к нему тут же поворачивается Галей. То, что скажу, касается всех. Просьба прислушаться. Многие видели зачарованные на обнаружение р ы ц а р е й находящихся в изломе стекло в приемной этого здания. Да, точно было такое, видимо, вспомнили многие. Так вот, подобные, но более скрытые и неявные артефакты мы передали для службы безопасности дома на холме и спецслужб. Разумеется, эти вещи не смогут никому из нас помешать, но стоит проекции появиться рядом, как они оповестят, кого с л е д у е т Не думаю, что сейчас время идти на конфликт с замком. Замок и спецов стоит навестить только если поймаем кого-то из них на лжи или на утаивании информации. А пока лучше воздержаться от подобного проявления недоверия. Ладно, неожиданно легко отказывается от своей идеи Крикс. Тогда составлю компанию Галею. Его же нужно будет подменять. Вот же жук. Мне кажется, что именно этого он и хотел. но предлагать в лоб не посчитал нужным. А когда его остановили в желании навестить герцога, то внешне з л о с о изволил согласиться заняться другой работой. Честно думал, что его предложение будет воспринято в штыки, все же он новенький, да и успел накуролесить в городе. Но нет, даже Галей и тот кивнул скорее с благодарностью. Крикс куда изворотливее, чем кажется, а искусству интриги его учили спеленок. Мне никогда не стоит об этом забывать. Пока оценивал эту сторону бывшего наследника клана п е р е в е р т ы ш е й другие рыцари выходили и предлагали свою помощь в том или ином деле. Мое вмешательство не требовалось. Гале и Леониты неожиданно все тот же Крикс сами справлялись с разделением работ. Они даже схему взаимодействия и подменных на ходу накидали. Кажется, они не настолько дети, как я о них думал. Стоило мне подтолкнуть в нужном направлении, и они сами способны организоваться. Пусть с ошибками, недочетами и провалами, но зато сами. Поэтому я и не вмешивался, замечая некритичные огрехи. Присев на парапете и стараясь не привлекать к себе внимания, больше слушал и наблюдал. Прошу прощения. Вскинув руку, привлекает к себе внимание незнакомый мне ранее рейк. Его кольчужный доспех с пластинчатыми вставками, остроконечный шлем с забралом в виде фигурной маски, а также тяжелые сабли на б о к у Формируют образ степного воина времен расцвета кочевых империй. Кажется, он называет себя Тимур. Я всего лишь первый уровень, и у меня заканчивается прана. Минут на десять осталось не больше. Поднимите руки у кого заканчивается прана. Вскочив на ноги, задаю вопрос остальным, и ответом мне лез рук. Все верно. Большинство здесь присутствующих рейги низких уровней, и у них небольшой запас энергии. А ведь нельзя допустить. Чтобы кто-то из них выпал из излома прямо здесь. Не надо рисковать. Подобные в о з м е з д и е дело не быстрое. Не доводите себя до истощения праны. Всегда оставляйте запасный безопасный отход. м а э с т р прав. Видимо, Галей все же смирился с тем, что на него повесили общее руководство и принял эту роль. Безопасность сейчас наш приоритет. Я или Крикс будем на этой крыше в изломе еще час, а затем еще с шести до восьми вечера. Если будут вопросы или какая-то информация, то без труда найдете нас здесь. Когда они успели договориться, это я упустил из виду. Через пять минут на крыше осталось всего шесть рыцарей, включая меня: Гали, Крик, с к в и н т Шико и Унгар. Последний был единственным рейгом-одиночкой в городе, достигшим третьего уровня. Невысокий, широкоплечий, в полном латном доспехе. Из-за своего телосложения он напомнил мне гнома, какими их описывал Толкиен в своей саге, и топор и сини стали органично дополнял картину. Подаваны хотели остаться, но я жестом отослал их, так как не чувствовал себя готовым к разговору с ними. Есть проблема. Низкий, казалось, принадлежащий не юноше, а скорее зрелому мужчине голос из-под забрала привлек внимание всех, кто остался кунгуру. Или возможная проблема. Я не заметил на этой крыше ни одного представителя масок. Он прав, из этой организации на этом неожиданном собрании не было ни одного рейга. Я слышал, и склонен этому верить, отвечает ему Квинт, что маски работают напрямую на г е р ц о г а минуя наших кураторов. Откуда такая информация? Тут же оживляется Крикс. Макс говорил когда-то, когда не помню, но таково было его мнение, отвечает ему рыцарь в римской броне. Возможно, так и есть. Сцепив ладони, произносит Галей. Сетевая безопасность для поддержки провайдеров и спецслужб скорее тиражируемый миф, чем реальность. Они точно не самостоятельные игроки, иначе их сайт давно бы прикрыли. Я знаю, что Макс не раз общался с их лидером Мерском, но не знаю подробностей. Если к р а с был уверен в таком положении дел, то думаю, нам стоит иметь в виду такой вариант. Это проблема? Крикс почти подпрыгивает на месте, а его ладонь сжимает рукоять меча. Не думаю, что это проблема на данный момент. Пора вмешаться, чувствую это. Но иметь в виду все же надо. Спасибо, что заметил эту деталь. Киваю унгару. Парни, похожие на воителя гнома с картинки Рейк, произносят немного виноватым тоном. Мне всегда нравилась идея Ризва, но я по натуре одиночка. Я с вами и готов горло п е р е г р ы з т ь этим крысам. к р а с был моим кумиром, если можно так сказать. Я равнялся на него, и вот его нет. Я никуда не вступлю, останусь сам по себе. Он говорит с трудом, будто ему мешает комок в горле. Нужны будут верные рыцари для силовых действий, завите. Я оставлю свои контакты. Мой топор теперь ваш. Но вся эта слежка, добыча информации... Не по мне это, да и оружие мое против такого. Не развивая тему дальше, он вскочил на парапет. Маэстро, спасибо за эти слова. Недоуменно поднимая бровь, на мне нет шлема и забрала, и моя мимика легко видна. Ты прав, никто кроме нас. Мне немного стыдно за то, что я украл этот девиз, выдернув его из своего мира. Но правильно говорят, слово не воробей. Вскинув кулак в прощальном салюте. у н г а р прыгает вниз. м а э с т р о то каким тоном позвал меня Крикс, не сулило ничего хорошего. Да, все вроде заняты, но мы не услышали, чем планируешь заняться ты. В его голосе явный намек на издевку, но тут он промахнулся. Как всегда, пожимаю плечами. Займусь тем, от чего все остальные шарахаются. Это чем же? Подает голос удивленный моим ответом Шико. На вещу клерикалов. О, поняв, что совершил промашку, Крик слихорадочно ищет слова, но не находит ничего лучше, чем Ты прав, кто-то должен узнать, что известно и этой стране. То, что все забыли о данном вопросе, явно показывает, что многие рейги относятся к к лерикалам с о п а с к о й нет, не к служителям церквей, а к одаренным, которых немало в рядах священнослужителей, монахов и жрецов. Спасибо, будто я снял с него огромную н о ш у произносит Галей. Я уже думал, что это ляжет на меня. В шесть вечера постараюсь быть здесь, но не обещаю. Зависит от энергии. Киваю рыцарям, оставляя для себя лазейку не прийти, если что-то мне помешает. Отдав салют словом делаю шаг назад, проваливаюсь вниз и тут же ухожу в скольжение. Я по-прежнему считал, что в первую очередь стоит разыскать Маю, так как не верил, что л е о н и д и шико найдут ее. Но свои поиски собирался начать с разговора с Тученгом. Так как уверен, девушка после такого потрясения, как гибель друзей, непременно бы пошла к тому, кого уважает больше всего, то есть я направился в сторону обители знаний. ф о р м а л ь н о это и есть, навестить клирикалов. Впрочем, разговор с настоятелем монастыря все равно входил в мои планы и не только из-за поиска сбежавшей девы рыцаря.